Глава четырнадцатая. Я надеялась, что мать смягчится, что утром настроение у нее, как обычно, изменится, и она тем или иным способом покажет, что любит меня и гордится мной, несмотря ни на что. Но этого не случилось. Я слышала, как они с Пьетро всю ночь болтали. Она льстила ему, злобно повторяла, что я ее крест, и жаловалась, что со мной никакого терпения не хватит. Чтобы избежать новой ссоры, я слонялась по дому, не вмешиваясь в их тайные совещания, и пыталась читать. Я чувствовала себя несчастной. Мне было стыдно, что я ее толкнула. Стыдно за нее и за себя. Хотелось попросить у нее прощения, обнять ее. Но я боялась, что она поймет меня неправильно и решит, что я сдаюсь. Раз уж она заявила, что это я дурно влияла на Лилу, а не наоборот. Значит, ее злость на меня достигла предела. Оправдывая ее, я говорила себе, ее мерила квартал, а в квартале вся ее жизнь на глазах менялась к лучшему. Она считала, что благодаря Элизе породнилась Салара. Ее сыновья работали на Марчелло, которого она тоже с гордостью причисляла к своей родне. Она носила новые наряды признак внезапно свалившегося на нее благополучия, и, естественно, в ее глазах Лила выглядела удачливее, чем я, ведь она сотрудничала с Микеле Саларой, жила с Энсо и так разбогатела, что собиралась выкупить родительскую квартиру. Но все эти рассуждения только увеличивали пропасть между нами. Мне больше не о чем было с ней говорить. До самого ее отъезда, Мы так и не сказали друг другу ни слова. Мы поехали на вокзал. Но всю дорогу она делала вид, что меня не существует, хотя за рулем сидела я. Она пылко благодарила Пьетру за все, что он для нее сделал, и до отправления поезда настойчиво просила сообщать ей, как срастается его сломанная рука и как дела у девочек. Как только она уехала, стало очевидно, что ее вторжение возымело неожиданный эффект. Муж уже по пути домой подтвердил, что не случайно вчера вечером пришел ко мне под дверь выразить свое сочувствие. Наша с матерью стычка, больше, чем я сама за все эти годы, сказала ему, в каких условиях я росла. Он, наконец, это осознал, и, я думаю, пожалел меня. Он снова стал собой. Мы вернулись к нормальному тону в разговорах и через несколько дней отправились к адвокату. Он долго расспрашивал нас о том, о сём, а потом сказал, «Вы уверены, что не хотите больше жить вместе?» «Как можно жить с человеком, которому ты больше не нужен?» Вопросом на вопрос ответил Пьетро. «Вам что, больше не нужен ваш муж, сеньора?» «Это мое дело», — ответила я, «а ваше зарегистрировать наше раздельное проживание». Когда мы вышли на улицу, Пьетро рассмеялся. Ты прямо как твоя мать. Ничего подобного. Да, пожалуй, ты права. Уточню. Ты как мать, если бы она получила образование и писала романы. Что ты хочешь этим сказать? Что ты хуже? Я обиделась на него. Но не сильно. Я была рада, что он хоть немного пришел в себя. Я вздохнула с облегчением и сосредоточилась на том, что делать дальше. Начались долгие междугородные разговоры с Нино. Я рассказала ему обо всем, что произошло со мной с момента нашего расставания, и мы стали обсуждать мой переезд в Неаполь. О том, что мы с Пьетро снова живем под одной крышей, хоть и, разумеется, в разных комнатах, я предусмотрительно умолчала. Кроме того, я часто звонила дочкам и с нескрываемой злобой сообщила Аделе, что скоро за ними приеду. «Не волнуйся», — пыталась переубедить меня свекровь. «Они могут побыть у меня. Сколько тебе нужно?» «Деде, пора идти в школу!» «Она может учиться здесь. Школа в двух шагах от дома. Я обо всем позабочусь». «Нет! Я сама буду ими заниматься!» «Подумай. Разведенная женщина с двумя детьми и твоими амбициями должна считаться с реальностью. Тебе надо решить, от чего можно отказаться, а от чего нет». В этой ее последней фразе меня взбесило каждое слово».